Подобные заявления отца всегда задачивают маму. Она не понимает этого. Ее голова всегда переполнена разными идеями. Не думать ни о чем невозможно себе представить. Она обычно думает о трех вещах одновременно. Спустя многие годы я поняла, что мамины мысли были далеки от реальности. Окружающий мир всегда представлялся ей в более ярких тонах. Люди казались то гораздо лучше, то хуже, чем были на самом деле. Может быть, от того, что в детстве маленькой спокойной девочкой она никогда не давала выхода своим чувствам, и у нее появилась склонность драматизировать окружающее. Мама была наделена настолько сильным воображением, что не могла воспринимать мир как однообразные будни, у нее были удивительные вспышки интуиции или внезапной способности читать мысли. Мой брат, юный офицер, попал однажды в затруднительное финансовое положение и хотел скрыть это от родителей. Вечером, глядя на его нахмуренное лицо, мама сказала, «Послушай, Монти, ты ходил к ростовщику и поднял завещание дедушки». «Не надо было этого делать. Лучше пойти к отцу и рассказать ему обо всем». Мамина способность проникать в душевные тайны всегда поражала всю семью, Моя сестра однажды сказала, «Если я не хочу, чтобы мама о чем-то узнала, я даже думать об этом не стану в ее присутствии». Глава вторая. Всегда трудно выбрать первое воспоминание. Отчетливо помню день рождения, когда мне исполнилось три года, чувство собственной значительности, которое я тогда испытала. Мы пили чай в саду, в том уголке, где потом между двумя деревьями повесили гамак. На чайном столике, уставленном множеством сладостей, меня поджидает облитый сахарной глазурью торт с тремя свечами. Но главное событие дня — это крошечный красный паучок, настолько маленький, что я едва могу его разглядеть. Он бежит по белой скатерти, и мама говорит — Это паучок счастья, Агата, паучок счастья в честь твоего дня рождения. Потом в памяти все сливается, кроме нескончаемой дискуссии по поводу количества эклеров, которые позволяется съесть моему брату. Прекрасный, надежный вместе с тем такой волнующий мир детства. Меня, наверное, больше всего увлекал сад». С каждым годом он значил для меня все больше и больше. Я знала в нем каждое дерево, и каждому приписывала особую роль. С незапамятных времен он делился для меня на три части. Во-первых, огород, обнесенный высокой стеной, примыкающий к дороге. Совершенно неинтересно, если не считать клубники и зеленых яблок, которые я поглощала в огромных количествах. Кухня, все ясно, никакого волшебства». Потом шел, собственно, сад, вытянутая в длину лужайка, сбегающая по склону холма, усеянная разными интересными существами, каменный дуб, кедр, секвойя, такая высокая, что голова кружилась две пихты, по неясной для меня теперь причине олицетворявшие моих брата и сестру. Я осторожно проскальзывала на третью ветку дерева монте Если же тихонько пробраться в глубь кроны дерева Медж, можно было сесть на гостеприимно изогнувшуюся ветку и оттуда, никем не замеченной, наблюдать за жизнью внешнего мира. И еще там было дерево, я называла его скипидарным, с густой и сильно пахнущей смолой, которую я тщательно накапливала. Это был драгоценный бальзам. И возвышался бук, самое высокое дерево в саду, щедро раскидывавший кругом орешки, которые я с наслаждением поедала. Медный бук, который тоже рос в нашем саду, я почему-то не причисляла к своим деревьям.